Глава 8 Неожиданный конец отпуска. Часть 1. 30 июля того года, 799 года космической эры и первого по новому имперскому календарю, в имперскую столицу Один поступил от два отсчёта, один плохой и один хороший. Первый был от командующего экспедиционного корпуса, отправленного на Землю, Августа Самуэля Валина, Мы получили высочайший приказ отправиться на Землю, чтобы уничтожить главный штаб террористической организации, известной как Церковь Земли, и арестовать ее основателей и лидеров. Но когда мы прорвались в оплот Церкви Земли, те самые лидеры организации взорвали свой собственный штаб и похоронили себя, сделав захват невозможным. Я смиренно прошу прощения, что не смог полностью выполнить свой долг». Два разведывательных батальона под командованием капитана Конрада Ринсера следуя разведданным, Валена относительно точек входа и выхода, сумели проникнуть в оплот террористов и начать полномасштабную атаку. Одной из их задач было сопровождение группы независимых торговцев с Физана во главе с юношей с ляными волосами. Одетые в черные паломники напали на вооруженных имперских солдат с ножами и легким огнестрельным оружием. Ошеломлённый этой безрассудностью, солдаты, тем не менее, сразу же открыли ответный огонь к осе религиозных фанатиков с их примитивным оружием переступая через трупы и углубляясь в комплекс. Обычно такая односторонняя резня могла бы опьянить солдат, живущих ради огня и крови, но в данном случае они находились на пределе. В то время как верующие, чьи разум и тела были заражены фанатизмом и тиоксином, уже совсем не боялись смерти, солдаты плевали, истерически смеялись и даже плакали. Достигнув восьмого уровня, имперцы поняли, что они вступили в самую глубокую часть этого подземного лабиринта. Даже здесь фанатики сопротивлялись изо всех сил, и любые предложения со стороны имперских войск о сдаче встречались огнем. После третьей неудачной попытки имперцы отказались от идеи ареста лидеров и основателей, начиная с великого епископа, и приняли решение истребить их всех. Несмотря на подавляющую огневую мощь, численность и тактику боя, этот бой стал для имперских солдат одним из самых трудных, какие они когда-либо вели, хотя бы потому, что церковь земли имела преимущество на своем поле, и потому что никто из верующих не боялся смерти. Они заполнили проходы водой, топя заживо своих и чужих, и даже принимали мученическую смерть от гранат с нервно-паралитическим газом, унося с собой столько противников, сколько могли. «Они что, полные идиоты?» — кричали имперские офицеры об этих фанатиках, совершенно не боящихся смерти. В итоге последний удар нанесли не они. Под ливнем огня верующие совершили самоубийство, взорвав самые глубокие части своего святилища и оказавшись погребенными под землей, мы действительно убили их всех. Кто знает? Такие перешептывания ходили между солдат, чувствующих все, что угодно, но не гордость за свою победу. Их лица были бледными и показывали лишь разные оттенки усталости. Великий епископ, конечно, не видел трупов большинства своих последователей, погребенных под миллионами тонн земли, но ничто не могло похоронить всю их похоть и злобу, Вся местность в радиусе десятков метров от крепости обрушилась, уничтожив святую гору изнутри. Когда Юлиан впервые встретил этого адмирала по фамилии Вален, цвет его лица показался ему бледным. Юноша уже знал, что это из-за серьезной раны, и, видя, что мужественное лицо адмирала не выражает никаких эмоций, не мог не восхищаться им в глубине души. И хотя, конечно, Юлиан ничего не обожал так сильно, как совершенно негероическую внешность Яна Венли, он чувствовал определенное притяжение к железной стойкости Валина. «По словам капитана Ринсера, вы значительно помогли нам в захвате штаб-квартиры Церкви-Земли». «Да, как бы абсурдно это ни звучало, мы находились в плену у последователей Церкви-Земли, и хотя у нас отчасти были свои причины, мы были более чем счастливы оказать вам помощь». Поскольку Илиан счёл этого адмирала Валина человеком, достойным уважения, ему было немного неловко скрывать от него свою личность. «Я бы хотел как-то вознаградить вас в знак моей признательности. Если что-то, чего бы вы хотели?» «Только возможность благополучно вернуться на Физзан. Я буду более чем счастлив компенсировать вам любой ущерб, который вы понесли из-за всего этого грязного дела. Не нужно скромничать». Юлиан подумал, что излишнее бескорыстие может вызвать подозрение, поэтому он решил вести себя, как полагается, выходцу с Физзана, без туже же принимая благосклонность командующего. Подсчитав точную сумму ущерба, Юноша представил ее Адмиралу Валину на следующий день. Он также сказал, что необходимо вознаградить капитана Бориса Конева. Для него же главным вознаграждением стал один оптический диск, на нем было записано все: История Земли, планеты, которая утратила свою гегемонию над человечеством, мстительно сплетя свои желания и злоба в настоящий габелин власти, охватывающий девять столетий. Он хотел передать диск Адмиралу Яну, ведь во многом за этим они и проделали такой долгий путь на Землю, Юлиан возглавил отряд имперцев, преодолевая человеческие и материальные препятствия, и это привело их, наконец, к обнаружению справочной комнаты, которую он искал. Сбивая с ног бросающихся на них фанатиков с ножами, они добрались до неожиданно современной комнаты с данными, где им потребовалось пять минут, чтобы собрать необходимую информацию, хотя им удалось стереть оставшиеся записи, чтобы они не попали в руки императора, справочная комната все равно была похоронена, что означало, что они в итоге сделали вдвое больше работы впустую. Когда Юлиану от отвалина, встав на краю обрыва и глядя вниз на обвалившуюся местность, к нему подошел Борис Конев. Там внизу под завалами лежат тела верующих. Для религиозного кольта нет ничего дешевле, чем жизни его последователей. То же самое с главами государства и гражданами, полководцами и их солдатами. Может быть, стоит злиться, но точно не удивляться. Юлиану становилось все труднее мириться с резкими словами Бориса Конева. С другой стороны, Борис был в отвратительном настроении, потеряв в бою важного члена экипажа. «Вы как-то сказали, что Адмирал Ян был другим?» Капитан пожал плечами. «Это нормально. Любить Яна как человека... Мне он тоже нравится. Вполне естественно, уважать его и как полководца. Но само существование полководцев проклято. Сам Ян это знает, я уверен. Так что вам не о чем волноваться... «Вы тоже это знаете, поэтому я прощаю вам критику, солдат!» Оливер по плану наблюдал за ними, стоя неподалеку. «Этот Елиан для меня загадка!» пробормотал под нос летчик ас, наклонив голову на бок. Елиан поражил его, как и многих порождая желание стать своим наставником. «Это его добродетель!» Ответил Машенга с выражением, которое было шаблонным, но убедительным. «Обычно вы не найдете таких качеств у столь молодого человека!» Его тело было в нескольких местах обернуто с сверхтонкой пластиковой мембраной, используемой в качестве перевязки, что придавало ему вид огромной зебры. Хотя никто из церкви Земли не превосходил его силой или боевыми навыками, площадь поверхности его тела была достаточно большой, чтобы принять на себя немалое количество осколков. Добродетель! Ха, ему еще многому предстоит научиться. По план пожил плечами. Он был сообразительным и ловким даже на Земле и вышел из битвы невредимым, разве что слегка порвав одежду. Сражаться, стоя на земле, было для него крайне непривычно, но его стиль заслужил уважение даже у Машенга. Как он мог достичь совершеннолетия, не имея за плечами по крайней мере десятка или двух романов? Его голоса не достигали уши Юлиана, стоящего на скале с развивающимися льняными волосами. Юлиан прибыл на землю с определенной целью, но ни разу с тех пор он не желал вернуться на землю, Если от него будет как-то зависеть, где ему жить и где умереть, Земля, безусловно, не станет этим местом. Юлиан был не одинок в своих мыслях. Для большинства людей Земля принадлежала прошлому, было бы неплохо сделать ее музеем, но ее возрождение как политического и военного центра не принесло бы человечеству ничего хорошего. Как однажды пошутил Ян Венли, наши конечности слишком выросли, чтобы мы могли вернуться в свою колыбель. Хотя прошлое человечество оставалось на Земле, Его будущее должно было развиваться в другом месте. 1 августа первая волна флота Валена покинула землю и взяла курс на имперскую столицу Один. Доблестный, хотя и скромный неверный, висел у них на хвосте, и Юлиан и плану сходились во мнении, что им стоит взглянуть на базу противника, раз уж она была по пути.